Вид у Гарриса был совершенно убитый. Это бросилось нам в глаза, как только мы очутились в лодке. Он производил впечатление человека, который пережил тяжкое потрясение. Мы спросили у него, что случилось. Он сказал «Лебеди». По-видимому, мы устроили свою стоянку возле гнезда лебедей. Вскоре после того, как мы с Джорджем отправились в Хенли, самка вернулась и подняла страшный шум. Гарис прогнал ее, и она удалилась, но потом вернулась вместе со своим муженьком. Гарис сказал, что ему пришлось выдержать форменное сражение с этой четой, но в конце концов мужество и искусство одержали победу, и лебеди были разбиты в пух и в прах. Через полчаса они вернулись и привели с собой еще 18 лебедей. Насколько можно было понять из рассказа Гарриса, это было настоящее побоище. Лебеди пытались вытащить его и Монмаранси из лодки и утопить. Он сражался, как лев, в целых четыре часа и убил великое множество. И все они куда-то отправились умирать. Сколько ты сказал было лебедей? 32. Сонно ответил Гарис. Ты ведь только что сказал 18, удивился Джордж. Ничего подобного, проворчал Гарис. Я сказал 12. Что я считать не умею? Мы так никогда и не выяснили эту историю с лебедями, когда на утро мы стали расспрашивать Гарриса, Он сказал: "Какие лебеди?" И, видимо, решил, что нам с Джорджем все это приснилось. Ах, как восхитительно было снова очутиться в нашей надежной лодке после всех пережитых ужасов и треволнений. Мы с аппетитом поужинали, Джордж и я, и были не прочь выпить пунша. Только какой пунш без виски? А найти виски нам не удалось». Мы допытывались у Гарриса, что он с ним сделал. Но Гаррис вдруг перестал понимать, что такое виски и вообще о чем идет речь. манмаранси же явно понимал, в чем дело, но хранил молчание. Я хорошо спал в эту ночь и мог бы спать еще лучше, если бы не Гаррис. «Смутно припоминаю, что раз десять просыпался ночью, так как Гаррис путешествовал по лодке с фонарем в руке, разыскивая принадлежности своего туалета. По-видимому, он провел всю ночь в тревоге за их сохранность. Дважды он будил нас с Джорджем, чтобы выяснить, не лежим ли мы на его штанах. Во второй раз Джордж совершенно взбесился. «На кой черт тебе среди ночи понадобились штаны?» Возмущался он. «Почему ты не ложишься спать?» Когда я проснулся в следующий раз, Гаррис оплакивал пропажу своих носков. У меня сохранилось еще неясное воспоминание о том, как Гаррис ворочил меня сбоку на бок, бормоча что-то о своем зонтике, который совершенно непостижимым образом запропастился неведомо куда.